Вонда Макентайр «Змея сновидений» Посвящается родителям Глава первая Малышу явно было страшно. Снэйк осторожно потрогала его пылающий лоб. За спиной у неё стояли родные ребёнка. Трое взрослых, сбившись в тесную кучу, подозрительно, настороженно наблюдали за ней, не осмеливаясь открыто выказывать беспокойство. Лишь тоненькие морщинки у глаз выдавали чудовищное напряжение. Безотчетный ужас, который внушала им Снейк, не уступал иступленному страху потерять единственного ребенка. В палатке царил полумрак, и странно голубоватый отцвет лампы лишь усиливал тревожные чувства. Мальчик смотрел на неё своими тёмными глазами, такими тёмными, что зрачки были почти неразличимы на радужке, и такими скорбными, что Снег вдруг стало страшно за него. Она погладила мальчугана по волосам. Волосы у него были длинные, нездорово белёсые и какие-то неживые ломкие на несколько сантиметров от корней, разительно контрастирующие с очень смуглой кожей лица. Будь Снейк здесь несколько месяцев назад, она бы сразу догадалась, что ребёнок болен. Принесите мою сумку, распорядилась Снейк. Родители мальчика вздрогнули, хотя голос у её прозвучал очень мягко и нежно. Возможно, они ожидали от неё каких-то иных, нечеловеческих звуков, что она зачирикает словно птичка или зашипит, как сверкающая на солнце змея. Ведь за всё это время, что она провела здесь, Снег не промолвила ни слова. Она молча наблюдала за ними, когда они перешёптывались, рассматривали её с почтительного расстояния, обсуждая её молодость и профессию. И также безмолвно кивнула, когда они, наконец, осмелились попросить её о помощи. Возможно, они решили, что она просто немая. Светловолосый мужчина, тот, что был помоложе, поднял её кожаный саквояж. Он старался держать его подальше от себя, и когда наклонился, чтобы подать сумку Снэйк, она явственно ощутила слабый мускусный запах, хорошо различимый в сухом воздухе пустыни. Но Снэйк уже почти привыкла к тому, что люди боятся ее. Она много раз сталкивалась с этим. Когда Снэйк протянула руку, юноша отшатнулся и выронил саквояж. Снэйк метнулась, едва успев подхватить его, и осуждающе посмотрела на юношу, бережно опустив саквояж на войлочный пол. Двое, стоявшие поодаль, подошли к светловолосому и успокаивающим жестом мягко коснулись его плеча. «Его уже кусала змея», пояснила темноволосая красивая женщина. «И он чуть не умер». Она и не думала оправдываться. Она доказывала свою правоту. «Простите» пробормотал молодой человек. Но он молча показал пальцем на плечо Снэйк. И хотя было видно, что он изо всех сил пытается совладать с собой, его било как в лихорадке. Снэйк перевела взгляд туда, куда указывал юноша, и где она привычно, почти бессознательно, ощущала легкую тяжесть и неуловимое движение. Змейка, тоненькая, как пальчик младенца, обвилась вокруг ее шеи, высунув свою плоскую головку из-под шапки коротких вьющихся волос девушки. Змейка медленно высунула свой раздвоенный язычок, повела им в стороны, будто пробуя на вкус запахи, наполнявшие воздух. «Это всего лишь травка», — сказала Снейк. «Она не может причинить вред». Будь змея побольше в размерах, она могла бы внушать ужас. Тельце ее было бледно-зеленого цвета, но чешуйки вокруг рта лелели, как свежая кровь, словно она только что, подобно зверю, терзала свою добычу. На самом же деле ничего такого ей было не свойственно. Малыш всхлипнул, как от боли, но тут же испуганно смолк. Возможно, ему сказали, что Снэйк не выносит плакс. Снэйк ощутила острую жалость. Эти люди лишали себя возможности выплакать страх. Снейк отвернулась. Она сожалела, что они так боятся её, но не могла терять драгоценное время на то, чтобы их приручить. «Не надо бояться», — сказала она мальчугану. «Травка хорошая, она очень гладкая и нежная, и если я оставлю её посторожить, смерть не дотянется до тебя». Змея перетекла в узкую грязную ладошку Снейк. Она протянула её ребёнку. «Погладь её», — «Только осторожно». Мальчик высунул руку из-под одеяла и кончиком пальца потрогал скользкие чешуйки. Снэйк ощутила, каким неимоверным трудом дается ему даже такое простое движение, хотя легкое подобие улыбки промелькнуло на лице ребенка. «Как тебя зовут?» Он метнул быстрый взгляд на родителей, и те, подумав, кивнули. «Стефен», едва слышно прошептал мальчик, У него не хватало сил говорить. «А я — Снейк, И скоро, завтра утром, мне придется сделать тебе больно. Будет очень больно, но очень недолго. Потом, может быть, еще поболит совсем чуть-чуть, несколько дней. Зато потом ты поправишься». Малыш очень серьезно смотрел на нее, и Снэйк увидела, что хотя он все понимает, и ему очень страшно, Было бы куда хуже, если бы она солгала. Видимо, по мере того, как развивалась болезнь, боль терзала его все сильнее, а окружающие лишь утешали и обманывали его, надеясь, что болезнь либо пройдет сама по себе, либо принесет ему скорую смерть. Снег положила травку на подушку Стевена и придвинула к себе саквояж. Родные пусть остаются во власти собственных страхов, У них уже не было времени и возможности поверить в неё. Женщина в этой семье была уже не молода, и было ясно, что здесь уже не будет другого ребёнка, если мужчины не найдут себе новую партнёршу. Но Снейк видела по выражению их глаз, по их тревоге, по тайным прикосновениям, что все трое очень любят друг друга. А потому у них, жителей этих суровых мест, не оставалось иного выбора, кроме как обратиться к Снейк. Не торопясь, почти лениво, песок вытек из саквояжа, приподняв голову и шевеля язычком, принюхиваясь, пробуя на вкус, проверяя тепло человеческих тел. «Вы хотите...» Старший мужчина говорил благоразумно и тихо, но в голосе его сквозил ужас, и песок тотчас же почуял это. Он мгновенно отпрянул, готовый ударить, и погремушка на его хвосте издала негромкий трещащий звук. Снейк постучала ладонью по полу, отвлекая его внимание, а затем протянула руку к змее. Живая пружина с ромбовидным узором расслабилась, и песок мягко обвился вокруг ее запястья черно-желтым браслетом. — Нет, — ответила Снейк, — ваш сын слишком серьезно болен. Песок уже не сможет спасти его. Я знаю, как вам тяжело, но постарайтесь взять себя в руки. Это ужасно для вас, но ничего иного не остается. Чтобы выманить дымку, Снейк пришлось раздразнить ее. Снейк похлопала по саквояжу, потом раза два хорошенько тряхнула его, ощутив движение скользких колец. И вдруг молочно-белая кобра буквально вылетела из саквояжа в сумрак палатки. Стремительная словно стрела и бесконечно длинная кобра встала на хвост и раздула капюшон, из пасти ее вырвалось свистящее шипение. Голова змеи возвышалась над полом на добрый метр. За спиной у Снэйк послышался вздох ужаса. Зрелище желтого очкового узора на капюшоне буквально парализовало людей. Снэйк даже не взглянула в их сторону и заговорила с огромной коброй, пытаясь сосредоточить на себе ее внимание. «Спокойно, спокойно, Злюка. Пора отработать свой обед. Ну-ка поговори с малышом, потрогай его. Его зовут Стивен. Дымка нехотя убрала капюшон и позволила Снэйк прикоснуться к себе. Твердой рукой Снэйк стиснула кобру чуть ниже головы, и поднесла к Стевину. Серебристые глаза змеи вобрали в себя голубизну света лампы. «Слушай меня, Стевин», — сказала Снейк. «Сейчас дымка лишь познакомится с тобой. Она не сделает тебе больно, я обещаю». И все же Стевин вздрогнул, когда дымка коснулась его исхудавшей груди. Снейк, не ослабляя хватки, продолжала крепко держать голову кобры, однако позволила ей скользнуть вдоль тела мальчика. Змея оказалась раза в четыре длиннее. Она свилась белоснежными кольцами на его вздувшемся животе и напряглась, пытаясь дотянуться до лица ребенка. Ее немигающие глаза встретились взглядом с полными ужаса глазами Стевена. Снейк придвинула ее голову чуть ближе. Дымка высунула язычок и потрогала мальчика. В этом мгновении юноша издал короткий, словно придушенный возглас. Стивен от неожиданности подскочил и дымком мгновенно отдернулась со злобным шипением, обнажив ядовитые зубы. Снек едва успела откинуться назад и с трудом перевела дыхание. Иногда она позволяла родным пациентов смотреть, как она работает, но только не здесь. Вы должны уйти, мягко сказала она. Её опасно злить. Я больше не буду так делать. Нет, вам придётся подождать на улице. Весьма сожалею. Наверное, светловолосый юноша, а, возможно, и мать Стевина ещё спорили бы, приводя бездоказательные доводы и задавая требующие ответа вопросы, если бы седовласый мужчина не взял их за руки и не вывел из палатки. Мне понадобится маленький зверек с пушистым мехом и непременно живой, сказала Снейк, приподняв полок. Хорошо, ответил седоволосый, и все трое растворились в сверкающей ночи. Снейк слышала их шаги по песку. Она положила дымку себе на колени и погладила ее. Кобра обвилась вокруг талии Снейк, отнимая тепло ее тела. Голодная кобра злее, чем сытая кобра, а дымка была чудовищно голодна, так же, как и сама снейк. Им еще удавалось находить какую-то воду, пока они брели через черные пески пустыни. Но капканы снейк неизменно оставались пустыми. Был разгар лета, стояла страшная жара, и пушистые зверьки, любимое лакомство песка и дымки, летовали. Да и у самой Снейк крошки не было во рту с того самого дня, как она ушла из дому. С сожалению, она отметила, что теперь Стивен стал бояться сильнее. «Ты прости, что я отослала твоих родителей», — сказала она. «Скоро они смогут вернуться». Глаза у мальчугана подозрительно заблестели, но он сдержал слезы. «Они велели мне слушаться тебя. Поплачь, если можешь» предложила Снэйк, в этом нет ничего дурного. Но Стивен, казалось, даже не понял, о чём она говорит, и Снэйк не стала настаивать. Она вдруг осознала, как именно люди этих суровых мест готовят себя к борьбе, запрещая себе страдать, смеяться и плакать. Они отказывали себе в горе и позволяли очень немного радости, но они выживали. Дымка застыла в зловещем спокойствии. Снейк сняла ее сталь и положила на тюфяк под листевина. Когда кобра поползла, Снейк легонько подтолкнула ее голову в нужном направлении, ощущая пальцами, как напряглись мышцы под челюстью змеи. «Она потрогает тебя языком», — предупредила Снейк. «Это, возможно, будет щекотно, но нисколько не больно. Змеи нюхают языком, так же, как ты носом. «Языком?» Снэйк с улыбкой кивнула, и, дымко высунув язычок, легонько провела им по щеке мальчика. Стивен даже не шелохнулся. Он наблюдал за коброй с детским восторгом открытия, на мгновение вытеснившим боль. Он лежал очень тихо, пока длинный язык кобры ощупывал его щеки, веки, губы. «Она пробует на вкус твою болезнь», — пояснила Снэйк. Дымка, наконец, перестала сопротивляться ее хватке и отодвинулась от Стевена. Снэйк села на корточки и отпустила змею, которая тотчас же вползла по руке к ней на плечи. «Теперь надо поспать, Стивен, сказала Снэйк. «Доверься мне и постарайся не бояться, когда наступит утро». Стивен внимательно посмотрел на нее, пытаясь прочесть правду в светлых глазах девушки. А травка посторожит меня. Снег даже растерялась от вопроса, вернее, от невысказанной мысли, заключавшейся в данном вопросе. Она откинула волосы с алба мальчугана и улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы. Конечно, она взяла травку в руки. Следи за ним и охраняй его. Змея Греза послушно лежала на ее ладони, поблескивая черными бусинами глаз. Снэйк бережно опустила ее на подушку Стэвена. «А теперь спи». Стивен прикрыл глаза, и жизнь словно ушла из него. Это было так страшно, что Снэйк даже невольно потрогала ребенка, но потом увидела, что он дышит, медленно, неглубоко. Она накрыла Стэвена одеялом и встала. От резкого движения у нее закружилась голова, Снейк пошатнулась и почувствовала, как напряглось у нее на плечах тело кобры. Глаза у Снейк будто огнем жгло, зрение обострилось от лихорадочного напряжения. Звук, почудившийся ей, повторился. Превозмогая голод и усталость, Снейк медленно нагнулась и подняла кожаный саквояж. Дымка легонько коснулась ее щеки раздвоенным язычком. Снейк откинула клапан палатки и с облегчением поняла, что до утра еще далеко. Дневную жару она еще как-нибудь вынесла бы, но свет, обжигающие солнечные лучи, пронзали, прожигали ее насквозь. Луна должна быть полной, и хотя она и скрывалась за облаками, заволокшими небо, пустыня до самого горизонта светилась рассеянным, каким-то серовато-жемчужным светом. Несколько бесформенных теней, видневшихся за палаткой, поднялись с земли. В этих местах, на самом краю пустыни, было достаточно влаги, чтобы здесь рос корявый кустарник, служивший убежищем и пропитанием самым разнообразным формам жизни. Черный песок, ослеплявший неистовым блеском при солнечном свете, ночью был похож на мягкий слой сажи. Снег сделала шаг вперед, и иллюзия мягкости развеялась. Башмаки с хрустом ступали по твердым песчинкам. Родные Стевена ждали, столпившись на очищенном от кустарника клочке земли между палатками. Растительность здесь выкорчевали и выжгли. Они смотрели на нее молча, с затаенной надеждой в глазах, хотя лица их по-прежнему оставались бесстрастными. Рядом с ними сидела какая-то женщина, оказавшаяся моложе матери Стевена. Одета она была, как и все люди племени, в свободный длинный балахон. Однако на шее у нее был знак отличия. Первое и единственное украшение, виденное Снэйк в этих краях. Круг, висящий на тонком кожаном ремешке, символ верховной власти. Женщина, несомненно, была в родстве со старшим мужчиной. У обоих были одинаково четкие, почти чеканные черты лица, высокие скулы, карие глаза — Наиболее защищённый от здешнего солнца, только у него волосы были совсем седые, а у неё цвета вороного крыла, хотя и тронутые уже изморозью ранней седины. Подле неё на земле беспомощно бился в сетях какой-то чёрный зверек, испускавший время от времени негромкий пронзительно жалобный крик. Стивен заснул, сказала Снейк. Не будите его, но если он всё же проснётся, посидите с ним рядом. Мать мальчугана и младший мужчина поднялись и скрылись в палатке. Седой же, проходя мимо Снейк, замедлил шаг. «Вы спасете его?» «Надеюсь. Опухоль очень запущена, но другие органы, кажется, не затронуты». Собственный голос показался Снейк страшно далеким и каким-то фальшивым, будто она солгала. «Дымка будет готова к рассвету. Ей очень хотелось найти хоть какие-нибудь слова утешения, но она не смогла. «Моя сестра хотела поговорить с вами», — обронил Седой и ушел, оставив женщин наедине. Когда Снэйк обернулась, полог палатки был уже опущен. Усталость обрушилась на нее с новой силой, и она впервые почувствовала груз, свернувшийся у нее на плечах кобры. «С вами все в порядке?» Снэйк повернулась. Женщина шла к ней, передвигаясь с непринуждённой природной грацией, хотя движение её сковывала уже заметная для постороннего взгляда беременность. Она была довольно высокого роста, и Снэйк пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ей в глаза. У неё были тоненькие, очень милые морщинки возле глаз и в уголках рта, словно она позволяла себе иногда посмеяться украдкой. Женщина улыбнулась, хотя на лице ее отразилась озабоченность. «У вас очень усталый вид. Я прикажу постелить вам». «Нет, не теперь», — Снейк покачала головой. «Еще не время. Я не должна спать, пока все это не кончится». Предводительница племени молча взглянула на нее. И Снейк вдруг пронзила чувство родства, рожденного общей ответственностью. «Да». «Мне кажется, я понимаю. Вам что-нибудь нужно? Мы можем чем-то помочь вам?» Снык с явным усилием обдумала ответ, как будто женщина задала ей непосильную задачу. «Нужно напоить моего пони и задать ему корма. О нем уже позаботились. А еще мне нужен помощник. Одна я не справлюсь с дымкой. Нужен сильный человек. Но еще важнее, чтобы он не боялся. «Я бы сама помогла вам», — сказала женщина и улыбнулась, едва заметно, краешками губ. «Но, к сожалению, в последнее время я стала немного неуклюжа. Однако я найду вам подходящего человека». «Благодарю вас», — кивнула Снейк. Предводительница, согнав с лица улыбку, направилась к палаткам, опустив в задумчивости голову. Снейк проводила ее грациозную фигуру восхищенным взглядом. Она вдруг почувствовала себя чересчур юной, маленькой и неопрятной. Кольца песка вдруг напряглись. Он соскользнул с запястья Снэйк с явным намерением поохотиться. Она подхватила его на лету. Песок изогнулся в ее руках и поднял голову. Он высовывал язычок, немигающими глазами уставившись на зверька, чуя тепло его тельца, ощущая его страх. Я знаю, что ты проголодался, проговорила Снейк. Но это до не для тебя. Она положила песка в сокояж, затем сняла кобру с плеча и бережно опустила в её тёмное отделение, где та немедленно свернулась клубочком. Зверёк снова забился и завизжал, когда неясная тень Снейк накрыла его. Она нагнулась и взяла его в руки. Виск постепенно слабел становился все тише, и, наконец, совсем прекратился, когда она погладила зверька. Он лежал у нее на ладони неподвижно, вознеможеннее и тяжело дыша, глядя на нее полными ужаса желтыми глазами. У него были длинные задние ноги и широко расставленные торчащие уши, но зверька нервно подрагивал, ощущая змеиный запах. На шелковистом мехе отпечатались квадратики ячеек силков. Прости, что я должна взять твою жизнь, прошептала Снейк. Зато больше не будет страха, и я постараюсь не сделать тебе больно. Она осторожно сомкнула пальцы вокруг нежного тельца и, продолжая поглаживать зверька, резким и сильным движением сжала ему шею у самого основания черепа. Последовал рывок, мгновенный, быстрый. Тельце зверька задергалось, но он был уже мёртв. Судорога пробежала по его членам, задние лапы взметнулись вверх, длинные пальцы скрючились и задрожали. Глаза его по-прежнему были устремлены на Снейк, даже теперь Снейк высвободила мёртвое тельце из сети. Затем она извлеклась из дорожной сумки, висевшей у неё на поясе небольшой пузырёк, и, разжав зверку челюсти, капнула ему в горло каплю какой-то мутноватой жидкости. Быстро открыла саквояж и позвала дымку. Кобра выползла не спеша, переливаясь, словно вода через край, и заскользила по колючим песчинкам, не раздувая капюшона. Почуяв жертву, змея заструилась к ней. Потрогала зверька раздвоенным язычком. Снэйк на мгновение испугалась, что кобра откажется от мёртвой добычи, однако тельце зверька ещё хранило тепло жизни, Оно еще конвульсивно подергивалось, а кобра была голодна. Возьми его, шипнула ей Снейк. Это для тебя. Смотри, какой лакомый кусочек. Привычку разговаривать со змеями Снейк приобрела за долгие-долгие часы одиночества. Это поднимет тебе аппетит. Дымка обследовала зверька, отдернулась и ударила глубоко вонзив клыки в крохотное тельце еще раз куснула, выпуская остатки яда, после чего отпустила добычу и, устроившись поудобнее, принялась заглатывать ее. Зверек без труда прошел через ее горло. Дымка лежала тихо, переваривая крохотный кусочек мяса, а Снэк сидела подлиннее и ждала. Внезапно у нее за спиной послышались чьи-то шаги, «Меня послали помочь тебе». Мужчина был еще совсем молод, несмотря на сильную седину в волосах. Он был гораздо выше Снейк, с выразительным, привлекающим внимание лицом. Глаза у него были совсем темные, а четкие черты казались еще резче от того, что волосы были стянуты в пучок на затылке. Его выражение было совершенно бесстрастным. «Ты не боишься?» — спросила Снейк. Я сделаю все, что ты прикажешь. Тело мужчины было скрыто свободным балахоном, однако в длинных, красиво вылепленных руках угадывалась скрытая сила. Тогда держи ее и не позволяй ей застать тебя врасплох. Тело кобры слегка подергивалось, начинало действовать лекарство, которое Снейк влила в горло зверьку. Змея смотрела перед собой невидящими глазами. А если она укусит? «Держи ее, быстро!» Юноша потянулся к змее, но он слишком долго раздумывал, и момент был упущен. Тело кобры изогнулось в корчах, и она хлестнула хвостом, больно ударив его по лицу. Юноша отшатнулся от неожиданности и боли. Снейк же продолжал держать змею мертвой хваткой, сжав пальцы у ее челюстей, навалившись на нее всем телом. Кобра не удав, но дымка была очень сильной, скользкой, проворной. Змея издала длинное угрожающее шипение. Сейчас бы она укусила любого, кто подвернулся ей. Борис со змеёй снеку хитрилась стиснуть её ядовитые железы и выдавить из мешочков остатки яда, сверкающие как драгоценность капли, вбирая ночной свет, повисли на обнажённых клыках. Затем конвульсии, сотрясавшие кобру, сорвали их и отбросили во мрак. Снейк боролась с коброй на песке, где змея не могла одержать над ней верх. В этом было ее преимущество. Но вдруг она почувствовала, как чьи-то руки схватили змеиное тело, овладев хвостом. Припадок кончился так же внезапно, как и начался. Дымка обмякла в их руках. «Прости меня». «Держи ее крепче», — ответила Снейк. «Еще вся ночь впереди». Когда накатил второй приступ, юноша уже держал кобру твердыми руками и действительно помогал Снейк. Во время одной из передышек Снейк ответила на его недосказанный вопрос. «Если бы она укусила тебя, когда ее железы полны яда, то ты, скорее всего, умер бы. Даже сейчас ты можешь заболеть от ее укуса» но если ты не потеряешь голову и не наделаешь глупостей, то она сможет укусить только меня. Вряд ли ты тогда поможешь моему двоюродному брату. Ты ошибаешься. Я не могу умереть от ее укуса». Снэйк вытянула руку и показала белевшие на коже рубцы, шрамы от насечек и инъекций. С минуту юноша изучал их, затем заглянул ей в глаза и отвел взгляд. Яркое пятно в облаках, излучавшее свет, переместилось на запад. Они держали кобру на коленях, точно ребенка. Снэйк незаметно для себя задремала, но дымка повела головой, пытаясь высвободиться, и Снэйк, вздрогнув, очнулась. «Я не должна спать», — сказала она. «Говори со мной. Как тебя зовут?» Юноша помедлил, совсем как Стивен. Казалось, он боится чего-то. «Может быть, ее?» «Мы не должны открывать свои имена чужим», — ответил он наконец. «Если вы принимаете меня за колдунью, то зачем просили о помощи? Мне недоступно колдовство, да я и не нуждаюсь в этом». «Дело не в предрассудках. а Во всяком случае, это совсем не то, что ты думаешь. С глаза мы не боимся». «Я не в состоянии изучить все обычаи, существующие на Земле» поэтому я придерживаюсь обычаев своего народа. А согласно им, к людям, с которыми ты связан общим делом, принято обращаться по имени». Снэйк взглянула на лицо юноши, смутно белевшее в призрачном свете, пытаясь угадать его выражение. «Наши имена знают только члены семей или тем, с кем мы делим ложе». Снэйк обдумала сказанное и решила, что этот обычай ей не по нраву. «И больше никто?» «Никогда?» «Ну, еще, пожалуй, друзьям». «Угу», — хмыкнула Снейк. «Понятно. Стало быть, я еще здесь чужак, а может быть, даже и враг». «Друг может знать наше имя», — повторил юноша. А «Я не хотел обидеть тебя, но ты не понимаешь. Знакомый — это еще не друг. Мы очень высоко ценим дружбу». В вашей земле не трудно определить, кто заслуживает этого звания, а кто нет. Мы редко заводим друзей. Дружба это очень большая ответственность, высокие обязательства. Вы словно боитесь этого. Юноша помолчал, обдумывая сказанное. Возможно, мы боимся предательства. Это очень больно. Тебя кто-нибудь предавал? Юноша метнул на снег острый, почти неприязненный взгляд. Словно она позволила себе перейти границы приличий. "Нет", сказал он, и голос его был так же суров, как и лицо. "У меня нет друзей. Я никого не могу назвать другом". Его ответ потряс Снейк. "Это очень прискорбно", протянула она и надолго умолкла, стараясь постичь те глубинные потрясения, что смогли так разобщить этих людей сравнивая своё вынужденное одиночество с их одиночеством по убеждению. «Можешь звать меня Снейк, сказала она наконец. «Если, конечно, тебе не противно произносить это имя, ведь оно означает «змея». Но помни, это тебя ни к чему не обязывает». Юноша открыл рот, собираясь что-то сказать. Возможно, ему стало стыдно, что он обидел её. А может, хотел объяснить, оправдать обычаи соплеменников. Но тут дымка снова забилась в конвульсиях, и им пришлось изо всех сил вцепиться в змею, чтобы она не расшибла себя о песок. Кобра была довольно тонкой при такой длине, но обладала недюжинной силой, а окорчи на раз были гораздо сильнее предыдущих. Дымка попыталась развернуть капюшон, но снык держала ее крепко. Змея раскрыла пасть и зашипела, но яда на клыках уже не было. Змея обвилась хвостом вокруг талии юноши. Он попытался оторвать ее от себя и завертелся, чтобы высвободиться. Это не удав, сказала Снейк. Она ничего тебе не сделает. Оставь. Но было уже поздно. Дымка внезапно обмякла, и юноша не удержался на ногах. Кобра рванулась и завертелась на песке. Снейк боролась теперь в одиночку. Змея обвелась вокруг её тела, воспользовавшись обретённым преимуществом. Оттолкнувшись от девушки, она начала судорожно вырываться из её рук. Снейк рухнула в обнимку со змеёй на песок. Дымка встала над ней, разинув пасть с разъяренным шипением. Юноша попытался схватить её тело под капюшоном. Кобра ударила, но Снейк успела перехватить её. Наконец ему удалось оторвать кобру от Снейк. Снэйк мёртвой хваткой вцепилась в неё, но змея вдруг словно оцепенела и без движения замерла между ними. Лица у обоих были залиты потом. Юноша был бледен нездоровой бледностью, различимой даже под загаром, а Снейк била нервная дрожь. «Она даёт нам передышку», — с трудом вымолвила Снейк. Взглянув на юношу, она заметила на его щеке тёмную полосу, там, где по ней прошёлся змеиный хвост. Снег протянула руку и потрогала вспухший рубец. Будет синяк, но шрама не останется. Если бы змеи сжалили хвостом, как некоторые верят, тогда бы тебе пришлось держать и голову, и хвост, а от меня бы не было никакого проку. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом со мной, чтобы я не заснула. Но сейчас я одна ни за что бы не справилась с ней. Борьба с куброй вызвала прилив адреналина, но теперь действие его постепенно кончалось. Усталость и голод навалились на Снэйк с новой силой. Снейк, «Да?» Юноша смущенно улыбнулся. «Просто упражняюсь в произношении». «Выходит, недурно». «Сколько дней ты шла через пустыню?» «Недолго. А может быть, слишком долго. Шесть дней». «Мне кажется, я выбрала не самый удачный маршрут». «Как ты жила все эти дни?» «В пустыне есть вода. Я шла по ночам до рассвета, а днём отдыхала там, где мне удавалось найти тень». «Ты брала с собой еду?» «Немного». Снэйк пожала плечами. «Лучше бы он не заговаривал про еду». «А что там, по ту сторону пустыни?» «Горы, ручьи, другие люди». Опытная станция, где меня вырастили, и обучили. Потом ещё одна пустыня, а за ней гора с городом внутри. Я бы хотел посмотреть на город когда-нибудь. Говорят, они не пускают чужих, таких, как ты и я. Но в горах очень много городов поменьше, а пустыню можно преодолеть. Он ничего не ответил, но Снэйка сама совсем недавно покинула дом, так что ей было... Не трудно угадать его мысли.